Глава пятая. Шанталь. Следующая пара, которая началась после короткого перерыва, за которое нам не удалось отдохнуть, проходила у третьего курса. С ними оказалось сложнее. Во-первых, студенты были старше меня. Во-вторых, более опытные, наглые и смелые. А в-третьих, они наверняка расспросили обо мне у младшего курса, а значит, успели подготовиться и чувствовали себя куда увереннее. Ну и в-четвертых, они являлись настоящими магами. Пусть и слабее выпускников, но гораздо сильнее первокурсников. А еще они всячески стремились доказать свою состоятельность и потому представляли двойную опасность. После приветствия я обвела разношерстную толпу взглядом. В ответ на меня посмотрели с такой наглостью, что даже Себастьян слегка опешил. Нахмурился еще сильнее и выпустил в воздух немного предупреждающих искорок. «На прошлом занятии вы проходили разновидности лекарственных зелий первого порядка». Сухо произнесла я. Надеюсь, все подготовились. В аудитории повесла тишина, но вовсе не такая насмешливо-настороженная, как на первых парах, скорее издевательская. И улыбки на лицах студентов были ей подстать. Отвечать мне никто не собирался. Впрочем, я и не рассчитывала. Вновь осмотрела аудиторию, широко улыбнулась и громко объявила. Потому что сейчас у вас будет контрольная по трем предыдущим темам. Не знаю, кто удивился сильнее, Себастьян или студенты. «Эй!» — возмущенно крикнул парень с последнего ряда. «Так нечестно!» «А дармовые зачеты?» — выкрикнул кто-то из середины. «Да!» — загудели остальные. «А чего это первачкам по облажке, нас по полной?» «А контрольно никто не предупреждал!» «Мы хотим искать неточности и рассуждать о травках!» И все в таком же духе. Я терпеливо ждала, пока все выскажутся и успокоятся. Ну или когда лопнет терпение Себастьяна, поскольку он сидел мрачнее тучи. Собственно, быстрее произошло второе. Миновала минута, вторая, третья, и общий галдеж прервал раздраженное рычание, в котором я с трудом узнала голос своего мужа. «А ну, всем тихо!» Даже я вздрогнула, что уж говорить об остальных. «Спасибо», — благодарно улыбнулась я и вновь повернулась к студентам. «Понимаю ваше возмущение. Но вы ведь не первый курс, чтобы рассуждать о травках. Поэтому контрольная. По трём предыдущим темам. А теперь вопросы». Я начала громко и четко диктовать вопросы, которые волшебный Мел сразу же записывал на доске за моей спиной. «И последний десятый. Общие отличительные характеристики зелий первого порядка». «Но мы это не проходили!» — раздался возмущённый женский возглас. «Зато вы изучали зелья. А найти общее и различие между ними не так сложно. Достаточно лишь немного опроскинуть мозгами. Ответила я, возвращаясь на свое место. Время пошло. И только устроившись за столом, я спохватилась. Ах да, раз уж вы тоже хотите за счет автоматом. Так вот вам дополнительный вопрос. Одиннадцатый. Три неточности в рецепте лекарственного зелья аунтера из вашего учебника. Три? Одновременно воскликнули шесть или семь студентов. «Да, три. Радуйтесь, что я не вспомнила о другом зелье. Там, для повышения эффективности, можно внести целых пять исправлений». Усмехнулась я и хлопнула в ладоши. «Время». Однако никто не спешил выполнять мое задание. Почти все синхронно повернулись к Себастьяну, словно тот мог им помочь. «Лорд-декан!» От многоголосого вопля даже стены слегка задрожали. «Вы слышали задание?» отозвался он, поднимаясь, чтобы размять затекшие ноги. «И вам лучше приступать к нему». Студентам пришлось подчиниться. Они возмущенно шуршали бумагами, бурчали, шептались между собой, но принялись за работу. «И как это понимать?» Едва слышно поинтересовался муж, присаживаясь на краешек моего стола и наклоняясь так близко, что возникало ощущение, будто он хочет меня поцеловать. Себастьян сделал какой-то пас рукой. Что он означал, я понятия не имела. Но, судя по легкому искажению звука вокруг нас, нечто вроде заглушающего заклинания. Только по щелчку пальцев. «Что именно?» Глядя в его сине-зеленые глаза, спросила я и тоже улыбнулась. Постаралась как можно соблазнительнее. Пусть все видят, какая мы прекрасная пара и как сильно любим друг друга, а не мечтаем придушить. «Контрольная». По трем темам. С чего вдруг? Захотелось. Шанталь, что я говорил по поводу плана и методичек? Зашипел Себастьян, продолжая при этом очаровательно улыбаться. Какой удивительный контраст. Ты выбросил учебник в Элдере. Понуждаешь студентов искать ошибки в его зельях. Ты хоть понимаешь, что творишь? Более чем. Учу их верить в себя, а не в учебники. Думать и анализировать. Выдержав небольшую паузу, с невинным видом задала вопрос. Разве я не права? Себастьян не нашелся с ответом. После окончания пары третьего курса, в конце которой я получила стопку контрольных работ, которые требовалось проверить к завтрашнему дню, у меня, то есть у нас, оказались свободными целых полтора часа. «Как насчет пообедать?» С хрустом подтягиваясь, предложил Себастьян. «Мы пойдем домой?» Задумчиво рассматривая первую из работ, поинтересовалась я. «Нет, пообедаем в столовой». «Настоящей академической столовой?» Я мгновенно забыла о контрольной. «Настоящей», — со вздохом кивнул муж. «Так мы идем?» «Конечно», — подхватив сумку и неизменную соломенную шляпку, ответила я. Студенческая столовая, расположенная на первом этаже главного корпуса, представляла собой очень просторное помещение, полностью заставленное небольшими белыми столиками и стульями. Свободных мест почти не осталось. За одними столиками еще ели, с другими уже закончили, теперь увлеченно общались и смеялись. Имелись и те, кто пытался читать. Неподалеку от входа тянулся большой раздаточный стол, заставленный различными блюдами. Не то чтобы здесь был большой выбор, но выглядело и пахло вкусно. Себастьян взял из стопки два подноса и встал в очередь со студентами. А я думала, что преподаватели обладали какими-то привилегиями. «Шанти, займи нам столик», — велел он, выбирая между тушеной в томате рыбой и куском курицы с грибами в сливках. «Любой столик?» уточнила я, осматривая помещение, почти полностью набитое студентами. «Кстати, преподавателей я нигде не видела». «Нет. Преподавательский состав ест в самом конце зала за отдельными столами зеленого цвета, не пройдешь мимо». «Хорошо», — кивнула я и двинулась через всю столовую искать преподавателей и зеленые столы. «И знаете, кого я обнаружила в первую очередь?» «Правильно. Профессора Есель Форсенберг». Она в одиночестве сидела за маленьким столиком и просто смотрела перед собой. На ее подносе стояла тарелка с овощами, а рядом стакан с водой. Однако магичка не притронулась к еде, даже вилку в руки не взяла. Честно говоря, выглядела она не очень. Молочная кожа приобрела неприятный землистый оттенок. Под потухшими зелеными глазами залегли темные круги, а черты лица заострились, подчеркивая болезненную худобу и усталость. Даже шикарные черные локоны словно поблекли, утратив сияние. Создавалось впечатление, будто Есель уже несколько дней толком не спала. Возможно, у нее шел прием каких-то сложных экзаменов или зачетов по защите от темных искусств. При других обстоятельствах обвинила бы в ее бессоннице Себастьяна. Но я практически не сомневалась, что муж ночевал дома. Не будь это так, он не выглядел бы таким до отвращения бодрым. Я немного потопталась, не зная, как поступить, Подойти и поздороваться или не беспокоить, судя по тому, как резко начали умолкать присутствующие, встречи и бывшие новой любви Себастьяна Конте жаждали полюбоваться многие. И тут, наконец, Есель обратила на меня внимание. По ее лицу пробежала судорога, а в глазах промелькнуло какое-то странное выражение, прежде чем магичка взяла себя в руки и вежливо поприветствовала. Леди Конте, добрый день. Здравствуйте, профессор Форстенберг, подходя ближе, улыбнулась я. Столовую становилась оглушительная тишина. Позвольте поздравить вас с первым рабочим днем. Радости от этого факта Есель явно не испытывала, но лицо держать умело. И плевать, что оно смотрелось немного помятым и жутко уставшим. Кому кому, но не мне было винить ее в этом. Мало того, что мужчину, да еще какого, у нее увела, так в придачу поселилась рядышком. Но и этого мне показалось мало. Я явилась в академию, чтобы точно добить. Спасибо, на этот временно отозвалась я, то ли пытаясь оправдаться, то ли извиняясь. Принимая приглашение ректора, я не подумала о том, как на это отреагирует Форсенберг. Конечно, меня это не должно было волновать, а все-таки я не могла избавиться от чувства вины, особенно глядя в уставшие зеленые глаза, в глубине которых словно бы погасли магические огоньки. «Уверена, это не так. С вашими-то талантами!» Поднимаясь, произнесла магичка, и вдруг слегка покачнулась, как будто у нее закружилась голова. Впрочем, это была секундная слабость. Есель быстро взяла себя в руки, расправила плечи и выпрямила спину. А потом одарила меня таким взглядом, что вся жалость к ней мгновенно испарилась. Невозможно было жалеть такую сильную, яркую, поистине невероятную женщину. Есель так и не притронулась к своему обеду. Обдав меня терпким ароматом духов, с легкой кислинкой, она удалилась. А я еще некоторое время потопталась на месте и села за соседний столик. Постепенно присутствующие перестали на меня глазеть и снова занялись своими делами. Вроде все было нормально, но я никак не могла отделаться от мысли, будто упустила нечто важное. «На что?» К сожалению, разобраться я не успела, поскольку наконец-то пришел Себастьян с двумя подносами в руках и поставил один из них передо мной. «Приятного аппетита!» Присаживаясь напротив, проговорил он. «Спасибо!» Я поставила рядом с собой тарелку с супом. Наверное, стоило молчать, но у меня самой вырвалось. Я только что видела Есель. Легкий щелчок пальцами вновь отгородил нас от всего мира. Себастьян поднял голову. В глубине синих глаз явственно читалась несвойственная ему ядовитая насмешка. «Тебе не кажется, что это не то место, чтобы обсуждать Есель?» Вновь возвращаясь к супу, поинтересовался он. «Она плохо выглядела». Себастьян не ответил, лишь отломил кусок лепешки и продолжил поглощать обед так, словно меня, как и моих вопросов не было. С ней все в порядке? Почему у тебя это так волнует? Спустя несколько долгих секунд спросил он. Не знаю. Эсель мне не сделал ничего плохого, скорее наоборот. Но за последние дни она очень изменилась. Может, заболела? Если что, я могла бы... Не могла, оборвал супруг, вновь вспыхивая от злости. Есель сама разберется со своими проблемами, если они у нее есть. Тебе в это точно не стоит лезть». И тут меня озарило. «Ты не знаешь», — ахнула я, невольно подаваясь вперед. Ответом мне стали угрюмое молчание и красноречивый взгляд, который я довольно легкомысленно проигнорировала. «Она тебе не признается, что с ней?» В глазах супруга прибавилось раздражение. «Есель вообще отказывается с тобой разговаривать?» прошептала я, потрясенно поняв, что попала в цель. «Тебе не кажется, что сейчас не время и не место вести такие беседы?» Процедил Себастьян, вновь хватаясь за ложку. «Окружающие ничего не слышат, так ведь?» «И что? Все равно не стоит сейчас это обсуждать». «Подожди. Я забыла о блюдах на подносе, о том, что буквально минуту назад очень хотела есть. Но что случилось?» «В моей жизни случилось ты», — вздохнул муж, — не оставляя попыток пообедать. Сначала дед с его идеями, потом ты. Но ведь в отличие от остальных, Есель знает правду. А что это меняет? Мы все равно не сможем быть вместе этот год. Шанти, прекрати задавать глупые вопросы и ешь. Какое ешь? Как вообще можно думать о еде, когда узнаешь такие подробности из личной жизни собственного мужа? Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что с тех пор, как мы поженились, между вами ничего не было? Громким шепотом спросила я. Себастьян поднял на меня свои невозможно-синие глаза и тихо поинтересовался. «Ты думаешь, я стану обсуждать это с тобой?» «Давно пора бы остановиться, уткнуться в тарелку супом и забыть обо всем, но нет. У меня остался еще один вопрос. А как же твои задержки на работе? Позднее возвращение?» «Вообще-то я считала, что он проводит время с Есель, и вместе они точно не учебники изучают». Неужели я все себе напридумывала, и на самом деле Себастьян действительно работал? Шанти. Казалось, от его возгласа воздух вокруг нас завибрировал. Или это была реакция заклинания тишины. Кстати, она устояла, вроде бы. Я думала, внезапно смутившись, пробормотала я. Тебе вообще рано об этом думать, ты еще совсем ребенок. Мне восемнадцать, напомнила я, а мне пятьдесят и для меня ты все равно ребенок. И уж с тобой я точно не буду обсуждать свою личную жизнь. Точнее, ее полное отсутствие. У нас десять минут, едем и уходим, иначе я передумаю и отведу тебя домой». «Ну вот, опять угроза», — сокрушенно подумала я, и, решив его больше не злить, пробормотала короткая «Угу». Очевидно, Себастьяна тревожила самочувствие бывшей любовницы. Но почему Есель не поделилась своей бедой с ним? Она серьезно заболела или, наоборот, просто устала? И что так встревожило меня после ее ухода? К сожалению, ни на один из этих вопросов у меня не нашлось ответа. Согласно расписанию, следующие две пары были у пятого курса. Мне он представлялся самым сложным из всех возможных. Не только потому, что преподавать предстояло, по сути, выпускникам Академии. Просто именно на пятом курсе учились мои враги и мои друзья. А как поведут себя и те, и другие, я не могла предугадать. Поэтому переживала куда сильнее, чем с утра. Первыми в аудиторию забежали шестеро магов. Не знаю, можно ли их назвать моими, но как по-другому обозначить? Они настороженно покосились на моего супруга, который после похода в столовую выглядел еще более мрачным и недовольным. Синхронно со мной поздоровались, обратившись по титулу, и направились занимать места. Я думала, они сядут все вместе, но нет. Шестерка рассредоточилась по всей аудитории. Близнецы устроились на верхних рядах, причем вдали друг от друга. Диана и Фил в центральном секторе, тем и Имаир — на первых партах, но в противоположных концах. чему вся эта рокировка, я так и не поняла, а спросить не могла, поскольку почти сразу пришли другие студенты. Потом еще. Аудитория постепенно заполнялась магами. Одними из последних явились те самые, влюбленные в Себастьяна девицы. Правда, теперь их стало не трое целых семеро. Видимо, для устрашения меня решили объединиться с другими. Этот факт заставил в который раз порадоваться присутствию Себастьяна. Тем временем компания заняла первые парты прямо напротив моего стола. Демонстративно и вызывающе ухмыляясь, они четко давали понять, что обо мне думают. Прозвенел долгожданный звонок. «Добрый день. Меня зовут леди Шанталь Конте. Я временно замещаю профессора Вайлдри. Ко мне можете обращаться, леди Конте». Я на мгновение замолчала, обводя взглядом притихших студентов. Они не терялись, как первокурсники, но и не смотрели с вызовом, как третий курс. Просто ждали, что я скажу. Это было не одобрение, не участие, а равнодушное ожидание. Если я их заинтересую и смогу помочь дать экзамены и пройти практику, то они останутся. Если нет, то даже конте с ректором их не удержит. «Я знаю, какой вопрос вас мучает больше всего». Застыв у своего стола, произнесла я. Как обычная человечка сумела занять место великого профессора Вайлдри, пусть и временно. Студенты молчали, ожидая продолжения. Многие из вас уверены, что я получила должность благодаря протекции Себастьяна Канте, моего дорогого супруга и по совместительству декана боевого факультета. После моих слов вышеупомянутый супруг вздрогнул, и стул под ним слегка заскрипел. Не требовалось даже смотреть на него, чтобы догадаться. Я в очередной раз поступила не так, как надо. Но, уверяю вас, это не так. Лорд Канте совершенно не рад моему назначению. Открою вам небольшой секрет, ему куда больше понравилось бы, если бы я ждала его дома, а не занималась со студентами. Кажется, к скрипу несчастного стула добавился скрежет зубов. И я уже предвкушала очень длинный и неприятный разговор с супругом сегодня вечером. «Что поделать?» Если я всю жизнь поступала так, как считала нужным, а не так, как хотелось кому-то другому. И измениться не могла, даже если бы пожелала. Да. Я действительно человека не стыжусь этого. У меня нет магических способностей. Но есть дар. Я травница. Кто-нибудь из вас знает, кто такие травницы? В воздух одновременно взметнулись шесть рук. В разных частях аудитории. А я начала понимать, для чего ребята так сели. «Девушкам надо уступать», — едва заметно улыбнулась я и указала на Диану. «Прошу вас». «Диана Тайлз», — бодро произнесла она, вызвав злобную гримасу на лице сестры. Я задалась вопросом, почему они учатся на одном курсе. «Двойняшки?» «Не похоже. Наверное, поступили в один год. Такое бывало, когда у одного мага Дар просыпался позже другого. Или, наоборот, раньше». «Прошу, Диана Тайлз», — кивнула я. Травницами назывались люди, обладающие способностью по одному только запаху и консистенции определять состав любого зелья до грамма. Также они являлись непревзойденными мастерами в изготовлении любых зелий, знали все травы, их свойства и правильное сочетание. Верно, присаживайся. Но травницы вымерли. С таким даром уже давно никто не рождался. Подал голос один из студентов. Что ж, тогда вам повезло, потому что я самая настоящая травница. Не верите? Ответом мне вновь стало молчание. «У вас имеется с собой зелья, не так ли? Вышли на урок к профессору Вайлдере, а он, насколько я поняла, любит выдавать интересные сложные задания. И лучше, если зелье у вас не получилось. Ну, есть желающие». «А почему то, которое не получилось?» — поинтересовалась брюнетка с галстуком в коричнево-зеленую полоску. «Потому что заодно мы разберем ошибки и научимся делать правильно. Представьтесь, пожалуйста». «Бекка Сарт», — медленно поднимаясь, недовольно проговорила она. «Прошу вас и ваши зелье ко мне». «С чего вы взяли, что оно у меня есть?» — буркнула она, не делая даже попытки подойти. «Интуиция. Прошу, Сарт, не стесняйтесь». Шанталь, раздался предупреждающий голос супруга. Себастьяну явно не понравилось, что его хрупкая человеческая жена будет иметь дело с какими-то незнакомыми и, вполне возможно, ядовитыми составами. «Все в порядке. Вы же не боитесь меня, Сарт?» «Вот еще!» — фыркнула брюнетка. Достала из сумки флакон и начала пробираться ко мне. Остальным в ее ряду пришлось приставать, чтобы пропустить студентку. Подойдя ко мне, она остановилась примерно метре и протянула руку, гордо взирая на меня снизу вверх. «Поднимайтесь, прошу!» Я взяла флакон. В нем находилось нечто бурое, вязкое и дурно пахнущее — «Амбре стояло такое, что мне даже обоняние притупилось, отказываясь разбираться в этой гадости. А ведь это я еще крышку не открывала». Да, мрачно протянула я. «Вижу, эксперимент провалился». «Это было задание для зачета», — пояснила студентка. «Боюсь, с этим вы его точно не сдали бы», — пошутила я, собираясь с духом, чтобы открыть пузырек. На секундочку задержала дыхание и дернула крышку. «Фу! Аж глаза заслезились». Эхэм", пробормотала я, отстраняя от себя пузырек, и надеюсь, что меня не стошнит прямо сейчас. Поистине убойная вещь. Сарт молчала. Скрестив руки на груди, она, как и остальные, ждала. Угадаю ли я зелье, назову ли состав, смогу ли найти ошибку? Снова задержав дыхание, я закрыла крышку и вернула флакон студентке, с трудом сдержавшись, чтобы не вытереть руки. Секундой позже, сморгнув выступившие слезы, прохрипела. А зачем вы смешивали настой. Мезоизира с олейской пыльцой. После еще и нагревали это. Лицо студентки слегка вытянулось, в глазах промелькнула растерянность. Еще и пунцию сверху, зачем ты добавили? Для скорости, что ли? Так зря. Она вошла в конфликт с полученным составом. Отсюда и запах. Подойдя к доске, я принялась диктовать состав. Ровным тоном, четко и последовательно. Если не ошибаюсь, то планировалось огненное зелье. Добавила я, поворачиваясь к студентке, когда... Все было кончено, и рецепт зелья, вплоть до грамма, появился на доске. Та молчала, смешно вытаращив на меня свои светло зеленые глаза. «Огненный вихрь», — подсказался своего вместо Тим. «Вы правда определили все это по запаху?» — с недоверием спросила Сарт, переводя взгляд с меня на доску и обратно. «Это было трудно, особенно с такими ароматами, ну да?» — кивнула я и уточнила. «Сказать, в чем заключались ошибки?» «Да». Я все делала по учебнику, но кроме пункции. Разве она вступает в конфликт? Это ведь максимально бесконфликтный состав. Не в этом случае. Развернувшись к доске, я вновь начала писать, только чуть ниже. Вот, смотрите. Две пары пролетели незаметно. Вопросы и уточнения сыпались со всех сторон. Нет, я не стала своей и уж точно не попала в список любимых преподавателей. Как ни крути, но я была человеком, слабым и ничтожным созданием. Однако при этом я обладала знаниями, которые юные маги не могли получить больше нигде, а в знаниях они нуждались, и ради этого готовы были терпеть. Не все, конечно, но большинство. А для меня это стало маленькой, но победой. Вот так и прошел мой первый рабочий день. И я все бы отдала, чтобы он не стал последним. Элай Лоран «Назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен сейчас выпустить теней, чтобы найти тебя и вернуть туда, где тебе самое место». Они висели в воздухе над темной пропастью, дно которой невозможно разглядеть, а вокруг бушевала гроза. Черные-синие тучи нависали над головами, будто пытаясь задавить своей мощью. Тут и там сверкали молнии, завывал ветер. Дождь то затихал, то становился сильнее, а от раскатов грома закладывало уши. «Поздороваться не хочешь, старый друг». Джар широко улыбался, словно не замечая тьмы в глазах хозяина теней. Разбушевавшаяся вокруг стихия не причиняла ему вреда. Он дураком не был и понимал, что лично являться на эту встречу не стоит, поэтому послал свою проекцию. А ей не были страшны ни ветер, ни дождь, ни молнии. Они проходили сквозь мужчину, вызывая лишь легкую реп на изображение. «Нет». Такой ответ ничуть не смутил Жара. «Отдашь возможность объясниться?» «Ты нарушил закон», — напомнил Лоран. Тени кружили вокруг него, помогая держаться в воздухе, однако от дождя защитить не могли. И хозяин натянул капюшон, пытаясь спрятать от капель лицо, при этом сделал все, чтобы это не мешало обзору. Сейчас его глаза оказались темнее самих грозовых туч. «С каких отопор ты стал таким праведным, Элай?» — расхохотался Джар. Яркая вспышка и молнии ударила совсем близко от него. Проекция слегка поплыла, меняя очертания, но удержалась и вернулась на место. «Были времена, когда ты первым спешил нарушать правила». «Времена изменились, и мы тоже. Я хочу вернуться в Империю», — мгновенно посерьезнее заявил Джар. «Без проблем». Я организую себе феерическое возвращение в магических наручниках и с максимально возможным сопровождением. Оскалился Лоран. И вновь сбежать точно не позволю. Ты не понял. Я хочу получить помилование. Ответ он получил быстрый и короткий. Нет. Ты ведь помнишь, в чем заключался мой дар, Элай? Я поисковик, самый лучший в Империи. Я могу найти все, что захочу. Артефакты, сокровища, клады. Все, что скрыто от посторонних глаз. Выдержав небольшую паузу, он многозначительно добавил, и людей тоже способен найти. «Мне это известно», — сухо проговорил хозяин теней. «Именно при попытке ограбить императорскую сокровищницу тебя и поймали». «Что поделаешь, молот был глупо горяч». Пожав плечами, хмыкнул жар. «Виноватым он не выглядел. Решил, что смогу совершить невозможное, и ведь у меня почти получилось». «Чего ты хочешь?» «Я же сказал вернуться домой свободным», — повторил он. «Ты же понимаешь, что это невозможно», — покачал головой хозяин теней. Новая вспышка молнии осветила его мрачное лицо. «Возможно, если сильно постараться и заручиться поддержкой сильнейших мира сего». «Надеюсь, ты не меня имеешь в виду?» Лоран скрестил руки на груди, и тени активнее заклубились вокруг него, стараясь удержать на весу. Потому что я тебе помогать точно не стану. А ты сначала дослушай, потом примешь решение. Как, кстати, поживает наш дорогой друг? Прекрасно. Наверное, думает, будто я явился, чтобы отомстить ему. Лоран промолчал. И ты тоже так считаешь. Хмыкнул жар, явно давая понять, что они заблуждаются. Последний раз спрашиваешь, что тебе нужно. С трудом удерживая рвущихся в бой теней, потребовал Лоран. Полгода назад я получил очень интересное предложение, даже два предложения. Найти одного мага, или не мага, следы которого затерялись сто лет назад. «И что?» — сощурился Лоран. «На то, что поиски привели меня прямиком к нашему дорогому другу и его молодой супруге с очень интересными способностями». «Если ты хоть пальцем её тронешь», — прорычал Лоран, отчаянно сдерживаясь, чтобы не рвануть вперед. «Как интересно!» Пормурлыкал Джар, с любопытством вглядываясь в лицо бывшего друга. «Но не переживай, я никому не расскажу о твоем особом интересе». «Закрой рот и не смей!» «Меня это не волнует». Отмахнулся Джар, и его проекция снова мигнула. «Если вы оба желаете знать, кто именно, зачем и по какой причине отчаянно пытается найти леди Шанталь Канте, точнее, они уже нашли, то и знать. Вы получите все имена, доказательства и помощь в обмен на мою свободу». «Себастьян на это не пойдет, мрачно произнес Лоран. «А ты?» — усмехнулся Джар, оценивающий, глядя на него. «На что ты готов пойти, чтобы спасти девчонку? Кстати, среди определенного круга лиц она стала пользоваться невероятной популярностью. Еще несколько магов заинтересовались ее происхождением и пребыванием в Академии, так что поспеши. Мало ли, что может случиться? Следующим наймут не Ловкача, а кого-нибудь посильнее». Произнес жар, растворяясь в воздухе. Будь все проклято!» — рявкнул Лоран, наконец-то выпуская тьму. Жуткими черными щупальцами она хлынула во все стороны, готовая уничтожить все вокруг, а потом вдруг опала, растворившись в пропитанном влагой воздухе. Кто же ты, Шанталь Конте? Прошептал Лоран, запрокидывая голову и подставляя лицо под холодные капли дождя. Кто ты? Приступ слабости длился всего пару секунд, а потом Лоран исчез так же быстро, как и его бывший друг. А над пропастью продолжала бушевать гроза. Шанталь. «Прежде чем ты начнешь ругаться, я хочу сказать, что это был один из самых лучших дней моей жизни», провозгласила я, первой переступая порог дома. Немного покрутившись на каблуках в коридоре, а сделать это из-за размеров помещения оказалось той еще задачкой, Я открыла дверь шкафа и осторожно сняла мантию, аккуратно повесила ее на крючок и нежно погладила мягкую ткань, не в силах сдержать улыбку. «Моя профессорская мантия!» «Я до сих пор не могла в это поверить». «То есть ты не желаешь слушать о том, что за один день нарушил около десятка академических правил разом?» Сарказмом отозвался Себастьян, заходя следом за мной. «Не желаю. А нарушения, если и были...» то совсем незначительное, Беспечно отмахнулась я, проходя в гостиную. Ты усомнилась в компетенции предыдущего преподавателя. Я не виновата, что он совершил столько ошибок. И убедила в этом студентов. Продолжал зудеть супруг. Но и на это у меня имелся ответ. У них есть свои головы на плечах, чтобы решать, чему верить, а чему нет. Шанталь так нельзя. Застыв посреди гостиной, я обернулась и смерила мужа внимательным взглядом. «Знаешь, что действительно нельзя? Нельзя так учить студентов. Я понимаю, что все маги, и зелье вам, по большей части, ни к чему». Махнул рукой и вызвал молнию, топнул ногой, и появилась вода. Но это не значит, что можно портить рецепты. делая из них не пойми что. Студенты жаждут знаний, они хотят изучать новое. «Не обольщайся, Шанти». Присаживаясь в кресло, отрезал супруг, на которого моя речь не произвела ровным счетом никакого впечатления. «Они просто хотят сдать экзамены, и все». О знаниях тут речи не идет. Все потому, что их не заинтересовали. А если заинтересовать? Устроившись в соседнем кресле, я с наслаждением потерла ноющую от напряжения шею. И все-таки, шантя хмыкнул Себастьян. Внутри академическая статистика говорит о том, что травмами и зелями увлекается всего 2% выпускников. Значит, я буду бороться за эти два процента, уверенно проговорила я. А ты не забыла, что замещаешь Вайлдере? «Лишь временно». «Ты думаешь, он вернется после такого скандала с запрещенными травмами и подозрениями Лорана?» доказательными? напомнил муж. «Но почему же?» — пробормотала я, задумчиво изучая свои ногти. «Кое-какие доказательства все-таки есть». «В любом случае, тебя это не должно волновать», — с напором произнес он. «Вайлдери — почтенный маг. У него полно покровителей, которые помогут замять это дело». Именно этот момент хозяин теней выбрал для того, чтобы эффектно материализоваться в гостиной. Хлопок, и между нами возвышается мрачная темная фигура в черной дымке и с каплями влаги, которые стекали по плащу прямо на пушистый ковер. Отмерев, я слегка приподнялась и посмотрела в окно. Снаружи стоял все тот же теплый вечер. Где-то вдалеке пели птицы, дул легкий ветерок, а солнце уже начало свой путь к закату. «Одним словом, я не увидел ничего такого, что могло бы намочить нашего незваного гостя». «Что ты забыл на громовом утесе? – спросил Себастьян, поднимаясь. «Громовой утес звучало красиво, однако это название я слышала впервые, поэтому замерла как мышка, надеясь узнать нечто захватывающее и интересное. Но кто бы позволил? «Нам надо поговорить», игнорируя мое присутствие, мрачно объявил Лоран. «Прямо сейчас, в твоем кабинете». После чего с очередным хлопком вновь растворился в воздухе, оставив после себя лишь лужицы воды на полу. «Ужинаю без меня», — велел Себастьян, направляясь к лестнице. «Хорошо», — тоже поднимаясь, кивнула я. «Что-то случилось?» «Сейчас узнаю». «А мне потом расскажешь?» — с надеждой поинтересовалась я. «Посмотрим». Это означало «нет». Я с досадой подумала, что Себастьян настолько вжился в роль моего защитника, что теперь больше походил на отца или старшего брата. О чем беседовали эти двое, мне так и не рассказали. Поужинав, я некоторое время просидела в гостиной, а потом поднялась в спальню. Когда начала раздеваться, обнаружила, что я где-то потеряла свою брошку в виде букетика сирени. Решив, что оставила ее в гостиной или на кухне, я снова спустилась. Только вот брошка нигде не находилась. Неужели обронила в академии? Бросив бесполезные поиски, я приняла ванную и легла спать. Себастьян ко мне так и не зашел. А на следующее утро мне стало не до Да и про брошку я совсем запамятовала. Она ведь, по сути, почти ничего не стоила и была дорога лишь как память о моих приключениях в Овейде. Все события затмело новое письмо от старшей сестренки, которая просила встречи встрече как раз накануне пикника. Я бы его проигнорировала, если бы Дейзи не опустилась до угроз. Никакой открытой агрессии сестренка просто написала, что с ней связался столичный вестник, чтобы взять интервью у сестры таинственной леди Шанталь-Канте. Я просто не знаю, что им отвечать, поэтому и прошу встреча для всеобщего блага. Вот ведь паразитка, в сердцах подумала я. А Себастьян еще разрешил им с мужем жить в нашем доме. Кормит поэт, создает условия. И что теперь делать? Спросил я после завтрака, вручая мужу письмо. Я понимала, что ему это не понравится, и очень боялась, что Себастьян рассердится. Как бы я ни злилась на Дейзи, она оставалась моей сестрой. Не хотелось, чтобы она пострадала. «Тебе надо встретиться», — неожиданно заявил он, задумчиво помешивая чай. «Ты отпустишь меня одну?» — удивилась я. «Нет, я пойду с тобой. Встречу он в центральном кафетерии возле императорской резиденции. Столик для вас я закажу». «Место многолюдное, но мы все равно предпримем меры для предосторожности, обвешаем тебя защитными артефактами и так далее». «Ты ведь запрещал мне выходить за пределы Академии Заджара и его месте», — напомнил я. «Или что-то изменилось?» «Изменилось», — согласился Себастьян, задумчиво глядя перед собой. «И я не знаю, хорошо это или плохо. В любом случае риск есть». «И что это значит? Не хочешь поделиться?» «Потом. Нам пора на занятия». Произнес Себастьян, поднимаясь со стула и на ходу, доедая тост с маслом и джемом. «Ты опять будешь присутствовать на всех парах?» — спеша следом спросила я. «Нет, на этот раз ты будешь разбираться сама, дорогая». Конечно, я боялась. А как же иначе? Я переживала и испытывала страх, поскольку ждала каких-нибудь розыгрышей и подстав. И ведь они не заставили себя ждать. Когда второй курс подложил под мой стол небольшую вонючку от позора, меня спас Фил. Они с ребятами решили по очереди помогать мне на парах и не оставлять одну. «Думаете, я наказал виновного, которого незамедлительно вычислил мой друг?» «Нет, конечно. Зелье у него получилось первоклассное и без учебника. Я похвалила высокого веснушчатого парня и заставила написать формулу на доске. А потом мы вместе с остальным потоком придумывали, как бы улучшить это зелье. В результате не только усилили запах и увеличили радиус поражения, но и придумали кое-что поинтереснее». Получилось занимательно, весьма познавательно. Я, конечно, требовала со студентов обещания, что никто не станет пользоваться данным открытием стен нашей аудитории, но сдавалось, мне это их не остановит. Покидали меня они весьма задумчивыми и крайне возбужденными. Ректор будет в бешенстве, хохотнул Фил, передавая пост молчаливому Эмаиру. Не докажет, хмыкнула я украдкой, стирая пот со лба. Временами я испытывала странное ощущение как будто легкий ветерок проносится по аудитории, заставляя меня зябко ежиться и обнимать себя за плечи. Маги воспринимали этот ветерок иначе, хмурились и напрягались, готовые дать отпор. Порывы хоть и были редкими и несильными, но вызывали неприятные чувства. «Ты воспринимаешь это как ветер, потому что человек», пояснила Ди, когда мы сидели в аудитории между двумя парами. «А мы чувствуем магический всплеск, хотя ректор уже научился его глушить». «Что значит глушить?» «Запечатывать, чтобы он не наделал бед». «Каких бед? Помнишь грызух? Они появились после самого мощного всплеска. Как-то до этого центральный холл в одно мгновение заполнился самыми ядовитыми травмами из всех возможных. А ранее на полигоне выросла огромная хищная лиана, которая хватала и подбрасывала все вверх, что находилось поблизости. Всех зомби поломала. Преподаватель по некромантии потом жутко ругался». «И часто у вас такое?» вздрагивая от очередного сквозняка?» — спросила я. Да вроде никогда не было. Конечно, студенты всегда шалили. Но до такого не доходило. По слухам, на территории Академии проснулся какой-то артефакт. Какой артефакт? Очень сильный, если он пробил все защиты. Началась новая пара, и подробности мне узнать не удалось. Так мы и жили. Каждое утро вместе с супругом покидали дом, а в Академии расходились каждый по своим аудиториям. Впрочем, это вовсе не значило, что Себастьян спихивал меня друзьям и испарялся вселять ужас в сердца студентов. Ничего подобного, он старательно изображал из себя влюбленного мужа, мило улыбался, нежно смотрел, целовал в щеку, встречал и провожал, водил в столовую и был просто само очарование. Все выглядело так сладко и нежно, что в какой-то момент я начала скучать по ларану и его едким шуточкам. «Зато все окружающие, в особенности студентки, прониклись и уже не сомневались, что между нами самая настоящая любовь. Казалось, даже та агрессивная троица поверила в наши чувства. Нет, уровень ненависти ко мне не стал ниже, наоборот, поднялся. Но вредить они мне не пытались. Лишь старательно следили за каждым движением. Это нервировало. Я ждала неприятности, и они все не появлялись». Приближался пикник, на котором мне предстояло познакомиться с императорской семьей и их гадюшником. Ой, простите, света магической аристократии, которые воспринимали меня всего лишь как необычную игрушку, своего одаренного немалыми способностями собрата. Но сначала меня ждала встреча со старшей сестрой, которая неожиданно поменяла все наши планы.